103. Сын мой, напрасно терзаешь себя догадками о том, как и что ожидает каждого. У каждого своя карма. И карма одного отличается от кармы другого. Одному может быть очень хорошо, а другому плохо. И люди, и условия приходят кармически. Все выводы будут неверными. Всего предусмотреть нельзя. Не лучше ли положиться на волю владыки, сделав со своей стороны всё нужное для того, чтобы избежать возложения? И разве самая главная забота о вещах обихода и условиях зимних? Нужные условия дам, если главное не будет заметено суетою личных условий. Цель жизни может быть только в утверждении света в себе, делами своими, мыслями своими, чувствами своими. И всякие условия, где бы и какими бы ни были лишь фон, на котором утверждается мистерия жизни. Условия меняются и уходят, но свет утверждённый остаётся суть утвердившим его. Потому зачем обременять себя мыслями о том, что может быть вокруг, когда далёкая цель сияет светом чудесных возможностей? Живут все и все окружены какими-то условиями, хорошими или плохими, но лишь немногие, очень немногие знают для чего живут, куда идут и какой смысл приходящего окружения. Не в нём дело, но вне уклонности восхождения при всяких и во всяких условиях это тоже следует осознать. Что бы ни делалось, что бы ни говорилось, что бы ни мыслилось, что бы ни приходило, но восхождение идёт неуклонно. Никакие обстоятельства, поступки и мысли, ни внешние, ни внутренние, не могут прерывать пути неуклонности. Если остановился, то перед новым продвижением. Если сделал несколько шагов назад, то лишь для разбега и прыжка вперед. Если действие не являешь, то лишь потому, чтобы собрать силы. Если в суету погружен, то для того, чтобы познать ее тщетность. Если допустили ошибку, то для того, чтобы потом не ошибаться. Так каждое обстоятельство служит подножием лестницы восхождения. Корабль идет к цели далекой, и все, что на нем и в нем, движется с ним вместе туда же. Так же точно и все происходящее в микрокосме человеческом. Все точки его направлены к единой цели, являя собою монолит устремления. «Устремлен всегда и всею свою сущностью» — таков девиз ученика. отделить устремлённую в будущее сущность свою от того очеред что она проходит и оставляет позади себя необходимо тащить за собой хвост окружающих и изжиттых условий значит замедлять или даже остановить продвижение двигаться можно лишь освободившись от совершенно ненужного груза вот почему так необходим в жизни принцип бездомного хождения Человек находится постоянно в отрыве от окружающего, в котором он не может себя привязать в силу созданных им же для себя условий. Вот почему так нужны путешествия. Вот почему так благодетельна всякая смена внешних обстоятельств. Сознание не должно привязывать себя ни к чему. Тысячами малых нитей соединяет себя человек с тем окружением, в котором живёт, утрачивая всякую подвижность. связанность в духе, связанность в мыслях, и в мыслях, и в духе надо учиться свободе. И тогда возможно иметь всё, и даже подобно некоторым йогам сохранять неподвижность с часами и днями. Опять приходим к тому, что решение всего может быть не во внешних условиях, но в духе. Поэтому говорю: не привязывайтесь ни к чему. и ни к чему не привязывайте своё сознание. На самые любимые вещи смотрите как на нечто временно находящееся в нашем владении. Весы беспредельности применяются везде. Хочу видеть вас свободными от тенёт духа. Меня можно принять лишь в свободе и духом свободной.